Глава 24. Зверь. Он сидит в пространственном мешке уже больше недели. Со всеми навалившимися делами информация об этом напрочь вылетела из головы. Голодный, наверное, ведь я уже пару дней не подкидывал ему пищи. Но зато от жажды он точно не помер, потому что с водой я не поскупился. И еще давно одарил несколькими двухлитровыми бутылками, наполненными минералкой. Если бы Андрей не напомнил, так бы и просидел бедолага в том скучном месте до самой смерти. Проблема в том, что я так и не придумал, как с ним поступить. Убивать ради очков смысл, конечно, есть, но не такой уж и большой. А лучше всего склонить его на нашу сторону, чтобы использовать против Краснокожего и его клана. Правда, не совсем ясно, каким образом. Я ведь его голодом морю и в заперти держу. Согласится ли он сотрудничать? Впрочем, если нет, придется заставить. «Но сначала... покормить его надо». Вслух решил я и полез в инвентарь, чтобы найти пространственный мешок. «Стоп, а где?» Вещь ведь довольно заметная, но пробежавшись глазами по заполненным ячейкам, я ничего не нашел. «А зачем?» – удивился рядом сидящий Андрей. «Он сегодня почти как Петя объелся. Не мешало бы похудеть, а то от бутербродов с колбасой скоро не сможет так быстро бегать». «Что? В смысле?» «Недоумевающе гляжу на Андрея. Как он еду достал?» «Так это я его подкармливаю, разве не говорил? Ты пространственный мешок на групповой склад приложил. вот я и...» «А, точно! Я уже и забыл, что недавно чистил инвентарь, перекладывая всякое на групповой склад. Теперь все ясно. Андрей молодец. Кормил, оказывается, своего друга. А это значит, что он расположен к нашей команде намного больше, чем я думал. Значит, можно действовать». И как решу этот вопрос, тогда, наконец, устрою себе долгожданный сюрприз с просмотром характеристик и очков развития. «Пойдешь со мной в подпол?» Предложил я Андрею, и тот сразу же согласился. «Брать, как в прошлый раз, на разговор со зверем Петю и Алену сейчас незачем. С моими теперешними возможностями парнишка, даже если сильно захочет, сбежать не сумеет. Так что под дом мы спустились только вдвоем». Я призвал зверя из пространственного мешка, а сам присел на первую ступень лестницы. Андрей, увидев знакомого, поспешил пожать ему руку, чем немного успокоил пугливую натуру. Я же действовал отстраненно, отыгрывая роль плохого полицейского как бы в противовес. «Ну, здравствуй!» — гляжу на испуганное лицо из-под лобья. «Как там тебя звать? Артем?» «Да, Артем». Зверь глядывается по сторонам, боясь встретиться со мной взглядом. Старается найти поддержку в лице Андрея, но тот, по моей просьбе, отошел подальше и притих. «Значит, вот какая у нас сейчас ситуация». Поднимаюсь с лестницы и подхожу к Артему почти вплотную. «Если вкратце, очень тяжелая. Война у нас, война». «Это с кем?» – удивляется парень. «С московскими кланами, и в том числе с твоим бывшим краснокожим боссом». «Вот засада». Чуть не плача, зверь руками хватается за голову. Это же. это. Да, перебиваю его. Это плохо как для нас, так и для тебя, Артем. Сейчас ты в таком положении, что кроме нас, тебе некому податься. Глава красного света так сильно разозлился на меня, что. А ты уже сколько времени пропадаешь с нами. Думаю, если вдруг захочешь к нему вернуться, последствия не обрадуют. Это мягко сказано. Подтверждает зверь. «Но я к нему и не собирался». «А куда ты собирался?» «Я...» Парнишка медленно поднимает на меня голову. «Об этом даже и не думал. Выжить уже хорошо». «Ну...» — хлопаю его по плечу. «Об этом не переживай. Убивать мы тебя не станем. Незачем это. Но...» «М?», -м? — тревожно захлопал глазами Артем. Ну и присоединиться к нашей команде ты не сможешь. Я не позволю». «Эй, почему...» Донесся гнусовый голос Андрея из-за спины. Артем вздохнул настолько огорченно, будто я прямо сейчас казнить его собираюсь. «Потому что я не мать Тереза!» Бросаю через плечо. «Как бы там ни было, доверять мы тебе не можем!» Гляжу на зверя. «Не в том положении!» «И тем более, поворачиваться к тебе спиной в опасный момент, ну никак нельзя!» «В твою голову я залезть не могу, поэтому черт разберешь, какие там мысли и намерения!» «Я не желаю вам ничего пло. Тут же начал оправдываться зверь. «Плевать. Может, и не желаешь. Но своих людей я подставлять не могу. Так что у нас остается только два варианта. И именно ты должен выбрать один из них». Артем поглядел на меня, как пушистый котенок из одного мультфильма, ожидая неизбежного. «Вариант первый. Ты уходишь из деревни и дальше делаешь все, что захочешь. Удерживать насильно я тебя не собираюсь». «Но как только окажешься за стеной, назад дороги не будет». «Нет-нет, пожалуйста», — сложил ладони вместе Артём. «Умоляю, не нужно вышвыривать меня. Я лучше и дальше в вашем мешке просижу, но только не...» «И правда, Зодиак», — вторил зверю Андрей. «Чего мы его прогонять будем? Мы ж как друзья уже стали. Неправильно это». «Ага, за пару проведенных вместе часов уже друзья?» «Усмехаюсь, глядя на вполне серьезного Андрея». «Несмешимые тапочки, они и так смешные». «А что не так?» «Если я окажусь один, то...» Затараторил зверь, глядя себе под ноги. «Он, то есть хозяин, обязательно найдет меня. Найдет и убьет. Он всегда поступает так с теми, кто его предал. Вернее, с теми, кого он посчитал предателями». «Ага, вот так значит. Подчиненный до смерти боится своего хозяина, а потому готов на что угодно, лишь бы с ним не встречаться». Это сыграет нам на руку. Тогда слушай второй вариант. Продолжаю я. Может, он понравится тебе больше, хотя... Он ни капли не лучше первого, которого ты так не хочешь. В общем, ты так и продолжишь обитать в пространственном мешке до того момента, пока мы не расправимся с краснокожим. Но! Не все так просто. От тебя может потребоваться помощь. И когда я вдруг призову тебя в мир, ты обязан сделать все, что я скажу. Как-то так. «Согласен на это?» «Конечно!» Не раздумывая ни секунды, ответил Артем. «Согласен!» На лице появилась странноватая улыбка. Хм, а его страх перед краснокожим еще сильнее, чем я думал. Соглашаться на такое? Это кем нужно быть? Лично я с трудом представляю, как можно сидеть в том месте без каких бы то ни было развлечений и ждать неизвестности. Проще умереть в бою, если честно. Но разверь согласился, значит так тому и быть. «Договорились». Не дожидаясь, пока он может передумать, жму ему руку и закидываю ее обратно в пространственный мешок. «Я даже попрощаться не успел», пробубнил Андрей, глядя на улетучивающийся зеленый свет. «В следующий раз записку ему вместе с колбасой передай, там и попрощайся. А лучше каких-нибудь кроссвордов подкинь, чтобы не скучал». «Точно! Я ему свою игровую приставку отправлю». «Тоже сгодится. Дело как знаешь, но из мешка его ни в коем случае не выпускай. Понял?» «Конечно!» «Надеюсь...» Поднявшись наверх и сразу же уйдя в невидимость, «Как же надоело, что меня отвлекают от самого важного!» Я вышел на улицу и пристроился на крыше ближайшего дома. «Пора!» С предвкушением закрыл глаза и вызвал меню с характеристиками. «Характеристики. Сила — 570. Ловкость — 570. Выносливость — 570. Энергия — 570». Скрытность — 490, холоднокровие — 490, восприятие — 490. Но, увидев результат, какой-то запредельной радости я, к сожалению, не испытал, ибо уже успел привыкнуть к такому резкому повышению характеристик и огромным числам. Вот черт, уже ничего по части улучшений не радует. Вот она, цена за безграничную силу. Интересно, как ощущают себя создатели системы «Читай боги»? Быть всемогущими должна быть та еще скука. Подозреваю, что ради развлечения они и устроили весь этот апокалипсис. А причина с тем, что люди плохие и постоянно устраивают войны, надуманная... А как иначе? В общем, если подытожить, убив около 80 человек, я получил то, что и должен был получить. Удивляться здесь нечему. Имя – Зодиак, уровень – 11, очков развития – 400. Характеристики. Способности, достижения, инвентарь. Ну и, конечно, не стоит забывать и про очки развития, которые начислялись за убийство людей. Ведь жажда крови — это одно, а системные правила никто не отменял. Возникает только один вопрос. И куда ж теперь тратить все это добро? 400 очков развития! Думаю, как и в прошлый раз, немного подретуширую характеристики, а остальное потрачу на способности. Итак... Сила — 600, ловкость — 600, выносливость — 600, энергия — 600, скрытность — 500, холоднокровие — 500, восприятие — 500. Теперь шикарно, я считаю. Покормив внутреннего перфекциониста, я хоть и немного, но поднял себе настроение. После распределения у меня осталось еще целых 250 очков для способностей. Что ж, приступим? «Дай гадаю. Сикорский снова сидел за длинным столом. «Но на этот раз для обеда, а не завтрака, как в прошлый раз. Дела плохи?» В разрез сказанному Юрий выглядел подозрительно довольным. Будто плохих дел он и ждал. «Да», — печально ответил Пухлой щеки и сел на выдвинутый стул. Потер живот, глядя на блюдо. «Ситуация, конечно, еще может измениться, но пока все говорит о том, что Совет Двенадцати скоро проиграет». Хотя и Красный Свет вместе с их союзниками изрядно потрепаны. Ого! Тверской клан оказался настолько сильным! Не сказать, чтобы сильным, просто они привели слишком много людей. Какие-то бандиты и те, кто очень смахивают на почивший кодекс чести. Из-за воцарившегося хаоса и безграмотного командования наши кланы теряются, не знают, что делать. А Краснокожий хорошо управляет своими. Господин, может, пора выдвигаться? «Нет-нет», — махнул рукой Сикорский и, отрезав от сочного шницеля кусочек, отправил его в рот. Проживав, продолжил. «Все еще рано, не торопись». «Но когда настанет время?» «Когда я скажу». «Значит, говоришь, что врагам тоже отлично досталось?» «Да, именно. Поэтому стоит немного помочь нашим, и чаше весов склониться в правильную сторону, я в этом уверен». «Я тебя услышал». «Заранее извиняюсь за то, что я сейчас скажу, но...» Подчиненный покашлял и опустил взгляд. «Зачем вы хотите уничтожить Совет Двенадцати?» «Я понимаю, что люди, они в большинстве своем довольно непредсказуемые, но ведь они всегда вас слушались, и без их поддержки нам будет очень тяжело. Что случится, если на город кто-то нападет?» «Да даже если не нападет, контролировать такие территории одному нашему клану станет слишком затруднительно». «Я просто не понимаю, чего вы стараетесь добиться?» «Правда не понимаешь?» — прищурился Сикорский, положив вилку с ножом в пустую тарелку. «Нет», — покрутил головой пухлощекий. «Я хочу...» — в глазах Сикорского блеснуло оранжевым светом. «Чтобы этот мир сгорел. И для этого мне не нужен никто, кроме моего брата.